Без улик нет доказательств. Стенограмма очной ставки Прохорова и Газаряна Прохоров «А, скотина, сволочь, попался! Наконец! Товарищи, это все он! Я цахи! Я мальчишкой, понимаете, землю пахал! Я знал, что такое нужда, Глеб Иванович, ты мне поверь! Мы с тобой, как говорится, не первый год знакомы! Газарян!» «Именно он пришел ко мне и предложил 40 миллионов за Белова. Я тебе рассказывал все подробно, как он предлагал. Потом он...» «Газарян, ну как у тебя могло повернуться мне это все предложить?» «Ну ладно, я дурак. Клюнул. Но я-то сейчас следствию помогаю. Я всю правду сказал? Весь наш с тобой разговор на Мерзляковском записан на фонограф. Я тот разговор по заданию проводил, понял? Так что, Газарян, к стенке тебя немедленно надо ставить, чтобы не искушал больше честных партийцев». Бокий. «Ну что, Иван Иванович?» «Газарян. Пусть его уведут. Прохорова уводят. Газарян. Я объявляю голодовку. Бокий. Это еще зачем?» «Газарян. А за тем, что я не могу больше смотреть в глаза людям. А Прохоров, который, понимаете, мою водку жрал, и женщину меня просил вообще не человек. Если уж я скот, так он скот в тысячу раз больший». Я хочу просто и спокойно умереть в тюрьме в камере. И жизнь мне теперь и отныне ненавистна. Будников. Честные люди смывают позор кровью, газорян. Да только ты, если и был честный, то весь вышел. Я, Клейменова Клавдия Ивановна, продавщица обувной секции магазина номер 16, познакомилась с Газаряном Иваном Ивановичем, когда он проводил ревизию торговой сети. Он покрыл мою недостачу и дело в трибунал не передал, но взял с меня и завсекция секции Шмелькова расписку, что мы будем на него работать. С тех пор он давал нам задание, с кем встретиться, кому отнести письмо, и я и Шмельков мы оба считали, что служим этим делу советской власти. Что было в записках, я не читала, а людей, с которыми виделась могу опознать, и также все те квартиры, куда он меня посылал. Записано собственноручно. Клейменова. Я Белов Григорий Сергеевич. По существу заданных мне вопросов могу показать следующее. Газаряну я передавал золотые вещи в большом количестве, однако сколько точно передал сейчас не помню, потому что много давал. Монеты давал, кольца и часы. Одни часы дал сбоем песни «Взвейтесь с соколой орлами», это помню ясно. Среди вещей, предъявленных мне к опознанию, опознать могу браслет с камнями, портсигар с вензелем ВВВ, монеты опознать не могу, потому что они все одинаковые. Могу показать также, что Газаряну при мне передавали золотые вещи оценщики Петров, Крюков и Александрова Батачаану. Из оценщиков бриллиантового отдела ни разу не видел, чтобы Газарян был вместе ни с пожамчи, ни с шерехисом Не с Александровым. По поводу Туманова должен показать, что он был зарезан мною, ударом ножа в шею, когда я повез его в лес, чтобы отдать его долю драгоценностей. Место опущения его в воду с камнями к ногам указано мною на месте агентом ВЧК. В чем и подписываюсь? Все указанное сделано мною не по умыслу, а случайно и по молодости лет. Белов. Я Газарян Иван Иванович. По существу заданных мне вопросов могу показать следующее. Бриллианты мне передавал лично Шелихес во время наших совместных прогулок домой, а также их похищал я сам во время вскрытия сейфов с драгоценностями. Золото я получал от Петрова, Крюкова, Проскурякова, Сидорчука. Пожамчи со мной в преступном сговоре не состоял, я никогда от него никаких драгоценностей не получал». Бриллианты, обнаруженные в выдолбленном отверстии деревянной ручки печати, кое я сургучевал сейфы, были мне переданы шелихисом. Он же выдолбил отверстие в моей печати, для того, чтобы я мог спокойно уносить драгоценности из Гохрана. Газарян. Настоящий акт составлен нами, агентами ВЧК. Тимошкиным, Макаровым, Дрыновым, в присутствии Газаряна ИИ. Настоящий акт составлен в том, что мы приехали по адресу, указанному Газоряном ИИ, на станцию Тайнинская, и здесь, в лесу, схема прилагается, под сосной, вырыли две консервные банки, в которых находились следующие вещи. Монет золотых 10-рублевого достоинства царской чеканки 41 штука. Колец платиновых с камнями драгоценными 24 штуки. Колец золотых с камнями драгоценными 41 штука. Жемчужных понизей зеленого цвета 6 штук. Портсигаров золотых 4 штуки. Бриллиантов 51 штука. Жемчуга 49 штук. Часов золотых 32 штуки. Акт прочитан и подписан. Газарян. Акт подписан. Тимошкин, Макаров, Дрынов. Пожамчи взяли в купе международного вагона. Будников заметил, как сразу же осунулось лицо Пожамчи, как со щек сошел румянец и выступили синие склеротические прожилки, и от того, что кожа его сделалась пергаментной, сразу же обнаружилось, что Пожамчи красился. Резкая белая полоска у корней волос странно контрастировала с вороненными остатками его шевелюры и желтизной кожи. Обыскали его быстро. В карманах ничего не нашли, но когда открыли портфель, Пожамчи в этот момент даже зажмурился. Там было обнаружено громадное количество драгоценностей. Бриллиантов, жемчужных понизей и сапфиров. «Ну», — сказал Будников, — «давайте знакомиться. Я ваш следователь. Зовут меня Владимир Петрович. Будем разговаривать сейчас или хотите передохнуть в камере?» Предпочел бы отдохнуть. «Пожалуйста. Хочу только заметить, улики настолько явные, что мудрить нет смысла». Пожамчив вспомнил, как в 905 году он попался на мелочи, когда еще только начинал работать в ювелирном магазине Шубейкина в Новониколаевске. Тогда его допрашивал старый добродушного вида пристав. Вопросы он ставил неторопливо, но с каждым вопросом Пожамчив все явственнее чувствовал неотвратимость того, что в конце концов с ним должно случиться. За равнодушием этого старого полицейского он видел все знания. И тогда это запомнилось на всю жизнь. Он испытал странное чувство. Будто с каждым вопросом он делается все меньше и меньше. А потом он и вовсе показался себе крошечной козявкой. «Нет, все же мне бы отдохнуть», — вздохнул пожамчи. «Годы у меня старые, Владимир Петрович. Сердце не сдало б». НКВТ Просим вас обратиться к ювелиру Карфу в Лондоне. Адрес его находится в Аркасе. И за плату под присягой опросить его по поводу стоимости драгоценностей, изъятых у пожамчи. Ввиду срочности дела просим провести опрос Карфа незамедлительно. Опись прилагается. Бокий. Акропотов при аресте умер. Тихо умер. В кресле от разрыва сердца. Под утро пожмчи проснулся, чувствуя какую-то смутную и неожиданную радость. Он увидал маленькое зарешеченное окно под потолком, тусклую лампочку, забранную металлической решеткой, серые крашеные масляной краской стены, но все равно что-то подспудно-радостное было в нем. Он вытер солбопот и вдруг вспомнил сон. На краешек к кровати присела тетушка и, тихонько поглаживая его по плечам и по мокрой шее, говорила, «Николашка, Николашка, дурачок, ты этому злодею-то, который тебя давеча опрашивал, скажи, что камни купил по случаю на базаре у несмышленыша-беспризорника, а взял их с собой, чтобы в загранице обменять на деньги и сюрпризом вернуть власти». Пожамчи поднялся на кровати и, вдруг улыбнувшись, подмигнул кому-то в темном углу камеры. «Ничего, ничего. Пусть он меня столкнет с этого. Бог меня спас от того, чтоб с ним вчера говорить. С камнями они меня в Гохране не секли ни разу, а то б захватили там же без пощады. Левицкому бриллианты совал Шелихес. Тот ни слова не скажет. Ни на того напали. Те камушки, что из портфеля забрали, описи гохрановские не проходили». Чист я. Так они каждому в дом нагрянут. Мало у кого что лежит. Всех в тюрьму не усадишь. Будников. Итак, вы утверждаете, что купили эти камни на Смоленском рынке 24 мая 1918 года? Пожамчи. Ну, может, 23-го? Или, на крайний случай, 25-го? Я почему помню про май, Владимир Петрович? Я про май помню, потому что тогда Пасха была поздняя. Вы уж старика простите, но я-то праздники соблюдаю. Будников. Вы помните какие-нибудь особые приметы без призорника? Пожамчи. Беленький такой, в больших сапогах, не по размеру у него были сапоги, это я хорошо помню. Глазенки черненькие, курносый. Будников. Во сколько вы оцениваете стоимость изъятых у вас бриллиантов? Пожамчи. Я рассчитывал миллион привести в дар голодающим. Будников. Миллион? В советских рублях? Пожамчи. Да кто их? Нет, я рассчитывал привести миллион золотом. Будников. А больше могли привести? Пожамчи. Трудно ответить. Будников. Значит, вы не можете ответить, могли бы вы продать эти ценности, например, за три миллиона? Пожамчи. «О трех миллионах и речи быть не может?» «Нет. Тыщенок сто можно было взять сверху, никак не больше». Будников. «Как вы относитесь к английскому оценщику Карфу?» Пожамчи. «Серьезный человек. Я же вам говорил. Только вы тогда не чекистом были, а торговым комиссаром». Будников. «Кого вы можете назвать из ювелиров-оценщиков более подходящими кандидатами для торговых операций с нами?» Пожамчи. Карф – самый надежный из всех. Будников. Вы не помните место, где покупали у беспризорника бриллианты в последнюю декаду мая 2018 года? Я правильно называю дату? Пожамчи. Совершенно правильно. Будников. Припомните, пожалуйста, место, где вы покупали бриллианты у беспризорного и, возможно, людей, что были неподалеку, их внешний вид. Пожамчи. «Мальчишка-то портфель принес, говорит мне, дяденька, купи портфель». А я ему, «Пшел вон, зачем мне портфель твой?» А он тогда сказал, чтобы я внутрь заглянул. Но я как заглянул внутрь, так все вокруг исчезло, будто никого кругом не было. Будников, вы сразу поняли, что это ценные камни? Пожамчи. Мне хватит одним глазком глянуть, ведь я всю жизнь этому делу отдал. Будников, я приготовил план Смоленского рынка. Вот это забора вот тут мясные ряды. Постарайтесь обозначить место, где вы встретили беспризорника. Пожамчи. За точность до метра не ручаюсь, но, думаю, вот здесь. Лошадь там еще стояла, сено хрупала возле забора. Будников. Обозначьте это место и подпишите план рынка. Укажите, что крестиком вы отмечаете себя. Был там-то тогда-то. Пожамчи. Зачем же мне себя крестиком обозначать? Это примета плохая. Я себя палочкой обозначу вот так. Будников. Спасибо. А теперь ответьте мне пожамчи, как вы могли быть на Смоленском рынке в последней декаде мая 2018 года, да еще возле забора. Если именно в мае 2018 года рынок был закрыт, а забор, который вы так хорошо помните, поставлен лишь прошлой весной. Пожамчи, не может этого быть. Будников. Вот заключение хомовнического исполкома. Можете ознакомиться. Это заключение санитарной инспекции города. И, наконец, вот допрос управляющего рынком у Усыскина. Пожамчи. Тут какая-то путаница. Будников. Я устрою вам очные ставки с управляющим рынка, с санитарным инспектором города и с представителем исполкома. Вас это устроит? Пожамчи. Премного благодарен. Будников. Теперь ответьте на следующий вопрос. Вы показывали, что знаете Карфа и верите в его компетентность. Карф по просьбе наших людей оценил в Лондоне бриллианты не в миллион золотых рублей, как это сделали вы, а в семь миллионов рублей золотом. Пожамчи. Кто? Будников. Карф. Ваш авторитет. Пожамчи. Когда он оценил? Будников. Вчера. Пожамчи. Мало ли что можно сказать. Будников. Карф мог ошибиться на шесть миллионов в оценке бриллиантов? Пожамчи. Владимир Петрович, вы разрешите мне сперва акт посмотреть, где он подписывается под семью миллионами? А то я пока в растерянности и недоумении. Будников. Я покажу вам этот акт, когда сочту нужным. Надеюсь, вы понимаете, что трибунал у меня поддельный акт не примет. Пожамчи. Можно мне уйти в камеру? Будников. Вы себя плохо чувствуете? Пожамчи. Нет. Устал. Будников. Я тоже устал. Тем не менее, будем продолжать. Вы были знакомы с московскими или петербургскими аристократами, крупными капиталистами, политическими деятелями? Пожамчи. Кто бы меня из них на порог пустил? Принесешь какую ценность в прихожей сунутчек Вещь возьмут и все. Будников. Лично вы с ними никаких дел не вели? Пожамчи. Только выполнял поручения моих хозяев. Ивана Афанасьевича Нинахова и Павла Михайловича Рябинина. Они оба удрали, так что за них я не в ответе. Будников. С Разумовскими не были знакомы? Пожамчи. Никогда. Будников. С Юсуповыми Эльстонами? Пожамчи. Да господи! Будников. С Воронцовым? Пожамчи. Нет. Будников. С Львовым? Пожамчи. Нет, Владимир Петрович? Будников. «Значит, Воронцов лжет?» Пожамчи. «Какой Воронцов?» Будников. «Виктор Витальевич?» Пожамчи. «А где он?» Будников. «Вы с ним были знакомы или нет?» Пожамчи. «Нет». Будников. «И не виделись?» Пожамчи. «Нет». Будников. «Тогда позвольте спросить, с кем вы провели вечер в Ревеле в кабачке «Золотая крона» 18 марта этого года». Пожамчи. «Я?» Будников. «Вы?» Пожамчи. «А я не помню, где проводил вечер 18 марта в Ревеле». Будников. «Полно врать-то, Пожамчи. Идите в камеру и не удивляйтесь, если встретите в камере кого-нибудь из своих ревельских знакомых». Пожамчи поднялся со стула и закричал «Только с ним не сажайте, молю!» «Не могу я на него смотреть, на изверга, не могу!» Будников не ждал такой реакции. Сказал он про знакомых на всякий случай, ожидая, что пожамчи начнет вертляво и осторожно интересоваться, кто именно может быть с ним в камере, назовет, возможно, фамилии. К этим фамилиям можно будет позже приглядеться и серьезно подготовиться, основываясь на этой зацепке к следующему допросу. «Тогда вот вам ручки и пишите мне все про него». — сказал Будников, заставив себя зевнуть и всем своим видом показать полнейшую свою незаинтересованность. — А я пока распоряжусь, чтобы его перевели в другую камеру. Через два часа пожамчи кончил давать показания о Воронцове и о ключах для сейфа, и о предполагаемом налете, и о том, что белым эмигрантам нужно золото для борьбы с советами. Золото, а не бумаги. Председателю Госбанка. Товарищ Шейман, ваши слова, что Госбанк теперь мощный аппарат 22 февраля, вызвали во мне смех. По секрету это верх ребячества, верх коммунистически сановного ребячества, мощный аппарат. Мощный аппарат равно перекладывание из одного госкармана в другой таких замечательно реальных ценностей, как Соврубли. Госбанк теперь равно игра в бюрократическую переписку бумажек. Вот вам правда, если хотите знать не сладенькое чиновно-коммунистическое вранье, коим вас все кормят как сановника, а правду. И если вы не захотите открытыми глазами через все ком вранье смотреть на эту правду, то вы человек в отсвете лет погибший в тени казенного вранья. Вот это неприятная истина, но истина. Либо искать и немедленно находить, сто раз испытывая и проверяя, людей, способных от имени Госбанка ставить торговлю, проверять торговлю, поощрять отдельных торговцев, закрывать якобы торговые, на деле же бюрократически коммунистические, торговые фабричные потемкинские деревни, либо весь Госбанк и вся его работа равно нуль, хуже нуля, самообольщение новой бюрократической погремушкой. И пока вы мне не докажете делом, проверенным опытом, что таких людей, инспекторов, агентов и тому подобных Госбанк стал находить, до тех пор и говорить не о чем. Ни одному слову не поверю. Прошу не сердиться за откровенность, ваш Ленин. Во время облавы ногоохраны охраны повального обыска всех выходивших из здания служащих у Шелихеса найдено ничего не было. Не дал результатов продолжительный обыск у него дома. Когда чекисты приехали на его дачу, то руководящий обыском Мартироса Рутюнов только присвистнул. Дача стояла на участке величиной 2 гектара. А дома ничего найдено не было. И перекапывать надо было 2 гектара, не меньше. «На каком основании я арестован?» — спросил Шелихис. «Я заявляю категорические протесты, отказываюсь давать показания до тех пор, пока сюда не будут приглашены представители Нарком Юста и Республиканской прокуратуры». Несмотря на уличающие показания Газаряна, несмотря на признание Левицкого в получении им от Шелихеса бриллиантов, Несмотря на предъявленное к опознанию куклы, отправленное в ревель мифическому племяннику Огюсту, Шелихес на все вопросы отвечал либо молчанием, либо полным отрицанием своей вины. Кропотов, умерший в момент ареста от разрыва сердца, был недостающим звеном в обвинении Шелихеса. «Газарян клевещет на меня», — говорил Шелихес. «Я не могу принимать за серьезные показания извлечения жулика и подлеца. Левицкий — старый спец, который ненавидит всех и вся. Что касается Огюста, то позвольте мне называть племянником того человека, который мне мил, и в воспитании которого я принимал посильное участие. Либо вызовите его в судебное заседание. Не моя вина, если в куклы кто-то сунул бриллианты. Я не собираюсь брать на себя чужую вину. Будников доложил все обстоятельства, связанные с шелехисом Бокио. Тот выслушал его по своей обычной манере хмурой и предложил, давай-ка я с ним побеседую. Вон. Он тронул мизинцем несколько бумаг, лежавших перед ним на столе. «Видишь, сколько писем пришло? Просят освободить и дают за него гарантии». «Яков Савельич, моя фамилия Боки, я товарищ Феди». «Не думал, что встречусь с Фединым товарищем в тюремной камере». «Я тоже на это не рассчитывал». «Не моя вина, товарищ Боки, и не моя». «Моя?» «Недобросовестных ваших сотрудников, вот кого». Уж если кого нам и было горько брать, так это вас. Ваш сотрудник, который допрашивает меня, объявил мою вину. Показания Газаря на раз, дружба с покойным Кропотовым два, бормотание пожамчи три, посылочка в Ревель четыре. Если подходить с точки зрения логики, то все эти обвинения липовые рассыплются, как только на них дунешь». Боки вдруг улыбнулся. Улыбка у него была белозубая, обезоруживающая, добрая. — Ну, дуньте, — сказал он, — Дунте. Честное слово, я готов дуть вместе с вами. с сильной пятерней потер лоб, хмыкнул что-то под нос, потом широко расправил плечи. — Ну, давайте, хотя мне это невыгодно. Надо беречь позицию для суда. — Я же не веду протокола. — А память зачем дана людям? — Ну, ладно, Газарян. Первый пункт. А говорить можно кого угодно и в чем угодно. От чего вы верите проходимцу, а мне не верите? Где улики? Бриллианты в кармане? Дома в тайнике, где они? Пункт второй. Кропотов. Как можно инкриминировать мне покойника? Посылка? Не отказываюсь, я ее передал товарищу Козловской. Просил ее осмотреть. Она должна это припомнить, если вы ее спросите, но она отказалась. Левицкий? Он и есть Левицкий. А если меня шельмуют? Делает тот, кому выгодно. Это не я, Яков Савельич, это древнее. Кому выгодно вас шельмовать? Тем, кому поперек глотки стоят Федор и Осип. Я вас очень внимательно слушаю и готов слушать дальше, но просил бы вас не спекулировать именами братьев. Упоминание не есть спекуляция. Так как это делаете вы, чистейшей воды, спекуляция, и это не понравится трибуналу, вы уж поверьте. Значит, несмотря на отсутствие улик, вы решитесь меня вывести на трибунал? Неужели вы думаете, что вас будут судить без улики и веских доказательств? Какая же это откровенность? Пугаете меня будущими уликами, а сейчас о них молчите. Ничего себе, товарищи у Федора! Кто для вас дороже? Братья или Родина? Это несоизмеримое понятие. Какое больше? И мерить это нельзя. У человека ведь помимо разума есть сердце. Как вы думаете, если я подобный вопрос задам Федору, он сможет ответить? Не знаю, они иные. Они бы верно ответили, что им революция дороже, чем брат. Верно. Это верно. Они скажут так. Слушайте, Яков Савелич, я сейчас нарушаю все законы. Слушайте меня внимательно. Скажите мне, где ваши драгоценности, и мы сделаем все, чтобы сохранить вам жизнь. Поймите, на эти треклятые камушки мы должны покупать хлеб для умирающих детей. Вы ж сами, отец. Пожалуйста, поймите меня, Яков Савельевич, и помогите мне помочь вам. У нас на вас есть улики, понадобятся будут еще. Поэтому, если вы скажете, ну, хоть не под протокол, а так, где все это взять, ей-богу, я буду стараться как-то смягчить дело». Иначе я вас пугать не хочу. Трудно мне будет даже ради Феди помочь вам. — Это шантаж, гражданин Боки, сказал Шелихес после недолгого раздумья. — И я поставлю об этом в известности ваше начальство и трибунал. Боки отвалился на спинку стула как от сильного удара, потом медленно поднялся и сутулясь вышел из кабинета, только у двери остановился и как-то недоумевающе посмотрел на Шелихеса. Ожидавший его Будников спросил, ну как вышло? Боки, не отвечая, ему устало махнул рукой и пошел к себе. В приемной его ждал секретарь Уншлихта. «От Владимира Ильича», — сказал он, передавая телефонограмму. «Просили сообщить о причинах ареста Шелехи Саякова Савельича и спрашивали, возможно ли его освобождение до суда на поруки партийных товарищей или перевод из мест заключения ВЧК в Бутырскую тюрьму». Боки взял ручку и написал ответ. Быстро, без исправления словно он давно ждал такого запроса. Товарищ Уншлихт. Шелихес Я.С. Арестован по делу Гохраны и обвиняется в хищениях ценностей. Освобождение до суда по ходу следствия не нахожу возможным. Также считаю необходимым содержать его во внутренней тюрьме ВЧК. Бокий. Второе письмо он отстукал одним пальцем на пишущей машинке. Товарищ Ленин. Вами поручено мне ведение следствия по делу о Гохране. О ходе какового следствия я вас еженедельно ставлю в известность. Среди арестованных по всему делу имеется родной брат нашего Шелихеса, оценщик Гохрана, гражданин Шелехис ЯС, за которого хлопочут разные высокопоставленные лица, вплоть до вас, Владимир Ильич. Ваш запрос на имя товарища Уншлихта от восьмого сего месяца за номером 691. Эти бесконечные хлопоты ежедневно со всех сторон отрывают от дела и не могут не отражаться на ходе следствия. «Уделяя достаточно внимания настоящему делу, я убедительно прошу вас, Владимир Ильич, разрешить мне не обращать никакого внимания на всякие ходатайства и давление по делу о Гохране, от кого бы они ни исходили. Или прошу распорядиться о передаче сего дела кому-либо другому». Бокий. Товарищ Бокий, в письме о Шелихесе Якове Савеличе вы говорите, за него хлопочет вплоть до Ленина и просите разрешить вам не обращать никакого внимания на всякие ходатайства и давление по делу о Гохране. Не могу разрешить этого. Запрос, посланный мной, не есть ни хлопоты, ни давление, ни ходатайство Я обязан запросить, раз мне указывают на сомнения в правильности. Вы обязаны мне по существу ответить. Доводы или улики серьезны? Такие-то. Я против освобождения, против смягчения и так далее и тому подобное. Так именно, по существу, вы мне и должны ответить. Ходатайство и хлопоты можете отклонить. Давление есть незаконные действия. Но, повторяю, ваше смешение запроса от председателя СНК с ходатайством, хлопотами и давлением ошибочно. Председатель Совета народных комиссаров, Владимир Ульянов, Ленин. Товарищ Ленин, я прошу разрешить прислать вам окончательную справку по делу Шелихиса Я.С. через 10 дней после проведения необходимой операции в Ревеле, каковую должен будет осуществить наш резидент. Бокий. Потом он позвонил в и наддел и договорился о срочной отправке в Ревель эстонца Виктора Пипераля. Затем он вызвал сотрудников из научно-технической экспертизы и, положив перед ними на стол шифрованное письмо племяннику и собственноручное показание арестованного шелехиса а также его жалобу Дзержинскому на произволы и беззаконие ВЧК, сказал «Срок 3 от силы 5 дней. Задание – установить идентичны ли почерки, расшифровать письмо племяннику, соотнеся расшифровку с оценочным листом наркомфина и гохрана на драгоценности». Указать дату составления письма племяннику. Задача ясна? Вполне. Выполнима? Разрешите доложить об этом через 2-3 дня. Мне очень важно, чтобы эта задача оказалась выполнимой, сказал Бокий.